Глава 18. Сказано, сделано. Лера несказанно удивилась выбору Игоря. Цермат, Швейцария. Один из самых дорогостоящих горнолыжных курортов Европы. Спорить не стала, таких предложений не отказываются. Дело не в стоимости, хотя цифр пробирал холодок. Цермат славился своими трассами. Здесь для Леры у Цермата не было конкурентов или она о них не знала. Близость же итальянского курорта Червиния с предлагающимся вкусняшками делала предложение и вовсе шикарным. Как-то сам собой забылся конфликт на работе, тем более Шиманов в приватной беседе сказал, что подпишет Лере отпуск за свой счет, если той захочется махнуть на Таловские болота. Раз даме сердца Алешина никак не прожить без монгольского Зуйка, Тулиса и Бекаса, он не станет стоять на пути светлых чувств. Он нормальный мужик, — подмигнув, прокомментировал слова друга Игоря. Самая большая трудность заключалась в том, как сообщить отцу, что она не просто не приедет на Новый год домой, а отправится на горнолыжный курорт. Да не абы какой, а цирмат. Суздалев Валерий Анатольевич не был бедным человеком, Но позволить себе оплатить отдых дочери на курорте Best of the Alps в новогодние праздники не мог. Лера со своей средней зарплатой подавно. А это вызовет катастрофически много вопросов. Подключится дядя Олег, не последний человек в доме на Литейном. Или Макар Степанович, чье звание и место службы доподлинно Лере было неизвестно. Но ничего хорошего от его вмешательства в собственную жизнь она не ожидала. Любовь в первую очередь заподозрит наличие щедрого мужчины у дочери, но не Лерин папа. Виновата, конечно, ее подмоченная репутация, тяга к борьбе за экологию и жажда вселенской справедливости. Только и про мужчину рассказывать желания не было. Отвечать на тысячи вопросов, тогда как тестирование названия подходящей Валерии Суздалевой мужчина Игоря лёшин провалит сразу из-за графы «Семейное положение». Промаявшись пару дней, Лера набрала номер Валентины, специально подгадав время, когда она возвращается с работы, а значит, почти наверняка рядом не будет свидетелей. Точнее, одного свидетеля – Валерия Анатольевича собственной персоной. Лера в первый раз задумалась, почему Валентина, а не Валя или тетя Валя. Как представил папа, так и повелось. Валентина появилась в жизни Леры в начальной школе, точнее, не вспомнить. Когда точно отец познакомился с рожеватой, вечно улыбающейся и позитивную энергию на сотни километров вокруг себя женщиной, Лера не интересовалась. Валентина стала приходить в гости, иногда оставалась ночевать, проводя вечера в компании небольшого семейства Суздалевых. Порой помогала с домашним заданием Лере, но чаще была советчиком в делах девчачьих. Какое платье выбрать на праздник? Что делать с вечно торчащими кудрями? Стоит ли красить волосы в ярко-синий цвет или можно обойтись сиреневым? Лишний раз убедиться, что это не она дылда и черенок от лопаты, а вокруг все коротышки, особенно мальчишки-одноклассники. Отстоять свое право возвращаться домой после девяти вечера в десятом классе. Иногда казалось, Валентина — единственная подруга Леры. Она ни на минуту не забывала, что Валентина идет купе с папой. Но все-таки папа — это папа всегда строгий, требовательный, занятой человек. А Валентина — полная позитивной энергии, готовая в любой момент прийти на помощь старшая подруга. Даже в бунтарском подростковом возрасте, о котором Лера вспоминать не любила, Валентина внушала безоговорочное доверие, в отличие от папы, против которого и были обращены демарши и бунтарский дух подрастающей девушки. Наконец, пропащая душа. С готовностью отозвалась Валентина. «Привет!» – буркнула Лера и замолчала. «Давай, говори!» – раздался журчащий голос с той стороны. «Что говорить?» «Говори, почему не можешь приехать на Новый год?» «О, Лера, я прошерстила интернет. В городе на Неве не погибают белые медведи. Редкие растения, если и есть, то не цветут в декабре». Озоновая дыра находится выше и никаких комбинатов на Ладожском озере не строит. Дамба-да, создает проблемы экологии Акватории и региона, но митингов по этому поводу в ближайшее время не будет. Вообще никаких митингов, кроме одиночных пикетов феминисток. А они не вымирающий вид форы и фауны. Из чего я делаю вывод? Это мужчина. Дедуктивные способности передаются половым путем. Как ты можешь такое думать о своем отце? — Он никогда. До свадьбы не — фыркнула Лера. — Правильно тетя Валера воспитал, правильно. С интонациями кота Матроскин ответила Валентина. — Как не почувствовать себя правильным бутербродом? — А почему вы до сих пор не женат? — неожиданно пришла в голову мысль, от внезапности Лера даже озвучила ее. — Потому что твой отец ужасен в быту. «Порш недосоленый, пересоленый, с какой-то не той приправой, капуста переварена, недоварена, томат только домашний, а картошка должна быть порезана квадратиками. Это я еще до второго не добралась. И рубашек». Лера не выдержала, засмеялась в ответ на эмоциональную тираду страдалицы о деспотизма Валерия Суздалева. «Я тебе про своего мужчину рассказала, теперь твоя очередь». Лера словно увидела, как улыбается немного веснушечное лицо собеседницы. «Он меня в цермат позвал на Новый год», — начала Лера. «Владелец мебельного производства. Крупного мебельного производства. Тут же дополнила. И двое детей. Девочки. Шесть лет. И жена. Ну, почти. Погоди, ты что, увела этого владельца табуреток и комодов у жены? Нет, не думаю. Не знаю. «Все сложно, поэтому я и звоню». «Айн момент, я припаркуюсь. Минуточку. Еще чуть-чуть. Еще. Ага». Лера слышала бормотание с той стороны щелчки поворотника без парктроника. «Рассказывай, звезда моя. Слушаю». Завершил маневр Валентина. Лера рассказала откровенно настолько, насколько получалось, опуская интимные подробности. Одновременно мучаясь от него неловкости момента и облегчения, что может обсудить этот вопрос. С приятельницами женатого любовника обсуждать не станешь, Лера точно не станет. Даже те, кто видел Игоря, не знали подробности о нем. Только имей то, что он Лерин парень, если слово «парень» уместно в отношении него. — Перед отцом прикрою, придумаем что-нибудь, не переживай, — подвела итог долг беседе Валентина. — Хорошо, отдохни, все-таки Цермат. С придыханием завершила Валентина. Заедовая горнолыжница, она весь сезон не выползала из Красной Поляны, мотаясь больше сотни километров в одну сторону. Трассы Цермата были почти недостижимой мечтой для нее. Пожалуй, ради такого она бы даже потерпела жену своего мужчины. Летели прямым рейсом в Тюрих. Лера бывала в аэропорту Куатен, Но в этот раз все было иначе. Не потому, что места у них были в бизнес-классе, нет. Пару часов полета легко перенести в экономии, И не потому, что рядом безумно болтали Лиса и Лина. Воодушевленные предстоящим приключением, девочки делились радостью с миром. И даже не потому, что через несколько часов они окажутся в термате, а от того, что рядом расслабленно сидит Игорь, время от времени сжимая ее ладонь своей. От какой-то правильности происходящего, незыблемости. Открыто перед девочками свои чувства Игорь не проявлял. Казалось, для Лисы присутствие Леры стало чем-то обыденным, постоянным, а вот Лина настораживалась каждый раз, когда замечала внимание папы к Лере. В то же время именно с Линой Лере было проще, а после того, как она предметно похвалила малышку за бой на соревнованиях по самбо, та и вовсе прониклась уважением к папиной подружке. Лина выражала недовольство открыто будь то несанкционированное прикосновение Леры к папе или напоминание о дневном сне, в котором, по шестилетнему разумению, девочка не нуждалась. Лиса, более тихая, иногда замкнутая, порой поглядывала на Леру с подозрением. Правда, перепад настроения быстро проходил, и она снова превращалась в покладистую милашку. Папа Австрия и Швейцария рядом. Синие, широко распахнутые глазки Лисы смотрели открыто на окружающий мир. Да... После секундной заминки ответил Игорь. «Мы смотрели карту мира. Австрия и Швейцария рядом. Какие еще страны граничат со Швейцарией?» Он попытался перевести неудобную, готовую выпрыгнуть как чертик из табакерки тему. «С Германией?» – послушно начала отвечать малышка. «С Италией?» – «С Францией?» – «С Австрией?» «Еще?» «С Ликенштейном?» – без опинки выдала Лина. «Было чему удивиться». Лера в очередной раз поразилась, насколько развитые дочери у Игоря. Иногда казалось, что они знают и понимают больше нее. — А мы к маме в гости поедем? — проигнорировав триумф сестры, продолжила Лиса. — К маме не пускай доктор. Игорь поправил заохмаченные и светлые волосы девочки. — В следующий раз. — А теся Сюзанна к нам приедет? — подхватила Лина. — Когда приедем, напиши ей спроси, — улыбнулся Игорь. «Лучше расскажи, какой подарок ты приготовил бабушке Лиде?» Она прилетит после Нового года. Он явно уводил неудобный разговор в сторону. «Рисунок и куплю большой леденец. У тебя есть деньги?» «У тебя есть», — засмеялась малышка, приведя железный аргумент. «На леденец точно есть», — засмеялся Игорь. Дальше начался жаркий спор между сестричками, какой именно леденец дарить бабушке Лиде. Всеобщему удовольствию сошлись на шоколадке. Неплохой выбор. «Прости», — прошептал Игорь на ухо Лере, опалила дыханием, от которого появились мурашки на спине. Не извиняйся, она постаралась улыбнуться. «Что ж, такова реальность. За спиной сестричек Игоря всегда будет маячить тень Алены. Если бы она полетела в Аргентину, Лиса все равно могла бы вспомнить о маме и начать задавать вопросы». После приземления получения багажа коллективно решили добираться на поезде. Удобнее и быстрее автомобиля. Поездка на легендарном ледниковом экспрессе и вовсе взбодрила путешественников. Таких волшебных видов Лера никогда не встречала, хотя и прожила большую часть в живописной местности. Здесь тебе и дорога Хогвартс, и Нарния, и царство Снежной Королевы в одном флаконе за 12 минут поездки. Малышки прилипли к окнам по посекундно вскрикивая, «Смотри, смотри!» или «Там, там!» «Потом! Вы видели, видели?» Лерри самой хотелось подпрыгивать и визжать от восторга. Она нетерпеливо ёрзала не отрывая взгляда от проплывающих сказочных пейзажей. «Смотри, смотри!» — шепнул Игорь ей на ухо, быстро чмокнув. Она скосила взгляд и увидела, что он улыбается. Широко, открыто смотрит на нее и улыбается. Будто счастье расплескивает, и брызги переливаются радугой, отражаются в белом снеге и высоком небе. Отель располагался в центре Цермата, недалеко от одного из множества подъемников. Номер оказался просторным, с выходом на открытую террасу и видом на бескрайнее альпийское небо. В распоряжении Лисы и Лины была отдельная комната. Для лера предоставлена своя спальня с тем же видом, что на террасе только вряд ли она будет спать отдельно от Игоря. А в комнате главы семейства стояла поистине гигантская кровать, панорамное окно и выход на еще одну открытую террасу с видом на Матерхор. Оделка из дерева, кажущийся запах древесины и чистого снега добавлял ощущение уюта, а огоньки на улице праздника. Деревушка сияла огнями новогодней иллюминацией, сновали крохотные электромобили, Больше похожий на гибрид холодильника и консервной банки, единственный разрешенный вид транспорта, помимо редко встречающегося гужевого. Гостеприимно открывали двери, сувенирные лавочки, питейные заведения и камерные кафе. А цен Лера время от времени и кала, но предвкушение катания перебивало все. Она даже секса с Игорем так не хотела, как взять пас и рвануть на приличную трассу. В пригороде Петербурга были горнолыжные курорты. Несколько раз она с Игорем выбиралась, но дождь с искусственным снегом не способствовали катанию, как эпологии для Леры трассы. Леси и лени, занимающимся раз в неделю с инструктором на северном склоне, хватало впечатлений и экстремального катания, а ей нет. Первые три дня Лера отрывалась, игнорируя обед, а иногда и завтрак, исследуя все направления и красные трассы в округе. Необследованной осталась И Италию они отложили на потом, решив отправиться все вместе. Игорь позволить себе кататься целый день не мог. На какое-то время он оставлял девочек с инструктором в горноложной школе или в детском клубе с программой развлечений и питания. Тогда они встречались с Лерой и катались в свое удовольствие. Ну а остальное время дочки проводили с папой, что было справедливо. Малышки нуждались в общении с Игорем сильнее Леры. Радовал, что уставшие от насыщенного дня активных игр и горного воздуха Лиса и Лина засыпали раньше, чем приступали порог номера после ужина. По Полусонных их раздевали, укладывали в постели, где они беспробудно сопели всю ночь и не проснулись бы, даже если над кроватями прогремели канонады. Вечера целиком и полностью были в распоряжении Игоря и Леры. Они сидели на террасе, лакомились сыром, шоколадом, Запивали вином, бесконечно целовались, не в силах оторваться друг от друга. Ночью занимались любовью. Жарко, жадно, порой тягуче, размеренно, никуда не торопясь. И Лере казалось, она утопает в любви мужчины рядом. Если раньше ее мучили сомнения, переживания и страхи, то теперь как-то вдруг поняла простую вещь. Она счастлива с алёшиным Игорем. Счастлива. Все происходит именно так, как и должно происходить. И ей нужны его ночные объятия, шепот, поцелуи, страсть, любовь. Необходима его любовь. Важно чувствовать себя любимой и нужной. Ведь он нужен ей. Нужен, чтобы дышать. Без Игоря воздух становился слишком разряженным. Неважно, на какой высоте она находилась. Он — ее воздух. Высокопарная, но именно так думала Лера, засыпая рядом с Игорем, укутанная его любовью, прижатая тесно-тесно горячему сильному телу. «Куда сегодня отправишься?» — поинтересовался Игорь за завтраком в отеле. Несмотря на пафос места и стоимость проживания, завтраки Цермати отличались скудностью разнообразия. По слухам, это касалось всех отелей. Лера подумала и назвала трассу. Мысль свербила и не давала покоя с первого дня пребывания на курорте. А, скорее всего, поселилась еще раньше, когда она изучала окрестности трассы и их особенности. Хотелось попробовать свои силы, испытать судьбу, хватануть адреналина по самой солнечной сплетению. «Лера, это черная трасса». «Я знаю». Она отпила кофе и посмотрела на Игоря. «Не стоит, опасно». «Перестань, ничего опасного». Лера нахмурилась. Предостережение и осторожность Игоря во всех сферах жизни было тем единственным, что немного нервировало ее. Он редко превышал скорость или нарушал правила дорожного движения, не переходил дорогу в неположенном месте, не стал бы выходить на лед, ездить на мопеде, не то что на байке без защиты, не ел в непроверенных местах, морщился при виде крылышек КФС, автоматически протирал руки антисептиком. Четыре раза в неделю обязательно посещал спортивный зал, бегал по утрам и совсем недавно сдавал кровь на обследование. Более того, предложил то же самое сделать Лере. Речь не шла о ВИЧ или гепатите, хотя с учетом того, что они отказались от презервативов, такая просьба казалась разумной. А просто об обычном клиническом анализе. Алешин Игорь был осторожным. Для привыкшей не заострять внимание на мелочах Леры – чересчур осторожным. «Хорошая моя, я не могу рисковать своим здоровьем», — спокойно говорил он. Одним по она понимала, Алешин Игорь Вячеславович — единственный кормилец для своих детей и немолодой матери, а другим бесилась от продуманности каждого шага своего мужчины. «Невозможно так жить, смертельно скучно. Если не испытывать время от времени адреналин, жизнь превратится в болото с тягучей ряской двухметровым слоем вязкого ила». Засосет, не заметишь, как прошла не только молодость, а вся жизнь. Я хочу попробовать. Лера упрямо посмотрела на Игоря. Он недовольно покачал головой. Лер, перестань, ничего не случится. Ты знаешь, сколько здесь стоит медицинское обслуживание? Зашел с другой стороны. Лера поняла, хитрит, отвлекает, как Лису с Линой, от неприятного разговора в надежде, что она передумает. Только она не ребенок и твердо решила рискнет. Хватит впечатлений. У нас спортивная страховка, парировала она. Лер, у, ты ведь не откажешься от этой мысли? Нет, тогда дождись меня. Можно подумать, ты катаешься лучше меня, но Сноуборде нет. На лыжах точно лучше. Мастер спорта, подмигнул он. Ого, когда успел! В молодости, Лера, в молодости и разряд скалолазания, чтобы ты знала. Пожечки — рассмеялась Лера. «Да-да, я не только гуру секса, но и гор!» Смех был Лериным ответом. «И все-таки, хорошая моя, подожди, если так необходимо!» Она явственно услышала вместо «необходимо» совсем другое слово. «Ладно, и все-таки ждать она не стала!» Подтопталась на остановке, пропустила пару автобусов, курсирующих каждые пять минут, и в немой решимости двинулась в район Гент, где присмотрела трассу с внушительным по-настоящему черным уклоном. Подождет у подъемника или поднимется на высоту красной трассы. Кстати, она тоже очень интересная. Узкая, плохо огороженная, слева гора, справа пропасть. У подъемника так не дождалась Игоря. Прилетело сообщение, что задержится еще минут на десять. Она ответила, что отправилась на 29 девятую и двинулась наверх, проигнорировав предупреждение угрожающее угрожающие смайлики. Ей просто необходимо. Ей просто хотелось спуститься с ветерком и настоящим драйвом. Она испытала все синие и красные трассы. Немного свежих впечатлений не помешает. Неизвестно, вернутся они еще раз в Цермет или нет. Невыносимо хотелось испытать весь спектр ощущений, хапануть адреналинового коктейля до спертого дыхания. Кто в своем уме откажется от острых впечатлений, понимая, что второго шанса, скорее всего, не представится? Точно не Лера. Лера занималась дайвингом в Таиланде и Вьетнаме, осваивала серфинг на Бали, каталась на слоне, кормила наглых обезьян, ходила на шоу со змеями пробовал водку с сердцем кобры, с трудом переборов рвотные позывы. Жить необходимо здесь и сейчас, а не оглядываться поминутно, сдавая кровь на гемоглобин или холестерин. На красной трассе, несмотря на невысокий уровень опасности, ее тряхнуло от леденящего страха. Испортилась видимость, усилился ветер. Узкая колея, близость горной породы, зияющая в тумане пропасть. Испугали до одури, Но в то же время впрыснули столько адреналина, что потребовалась еще доза. И только на черной трассе, что шла в обход красный, она вдруг поняла, что не справляется. Слишком сильный уклон. короста на снегу. Наросты льда и бугры нерасчищенной трассы оказались сложными для нее. Усугублялся боковой ветер, сносивший сторону, отчего доска подпрыгивала на заледенелых кочках, а Лера с трудом держала равновесие, управляя сноубордом. Останавливаться смысла не было, да не могла она, не могла. Ее несло, как удвое суденышко в шторм. Лера, она не сразу сообразила, что точка догнавшая ее Игорь, несложно поверить, что перед ней мастер спорта так легко ноаврировал и плавно притормаживал на внушительном уклоне. Переноси вес на опорную ногу, переноси. Она с трудом соображала, что он пытается напомнить ей, как тормозить. «Упор на пятки, Лер, на пятки! Вот так, перпендикулярно! Ну же, хорошая моя, не паникуй, не паникуй! Упор! Перпендикулярно!» Если бы он протянул руку, схватил Леру, они бы перевернулись оба, покатились, переломав себе все, что только можно. Но он лишь перекрикивал ветер и разгонял ужас, сковывающий Леру страх. Через три глубоких вдоха она притормозила, а потом и вовсе шлепнулась на пятую точку, хватая воздух до боли в груди. Игорь притормозил, обернулся, улыбнулся широченной улыбкой, от которой у Леры набежали слезы на глаза, и... На резком повороте, который точно она бы не преодолела, покатился кубарем вниз под ее нечеловеческий визг. Отвлекся. Он отвлекся, расслабился. черной трассы не простила неряшливого к себе обращения. Горы не прощают небрежности брежности, расхлябанности, ни лепостей, ни трассы экспертного уровня с их поворотами, перепадами, целиным снегом, наростами льда и заледенелыми буграми. Потом были спасатели, из избегового швейцарско-французского, которых Лера не понимала ничего. Алиманский диалект немецкого был для Леры и вовсе темным лесом. Все время в Церманте она обходилась английским, классическим французским языком жестов. Для общего понимания вполне хватало. Все, что поняла Лера, ей следует отойти, спуститься вниз с одним из спасателей и ждать. Неизвестно чего и сколько ждать. А еще она видела бледное неживое лицо Игоря, безвольно опущенную сносило к руку, и от этого становилось во рад страшнее, чем когда ее несу по трассе. В миллион раз ужасней. Господи, она даже не понимала, жив ли он, а спасатели не говорили ничего. Ровным счетом, переговариваясь между собой рваными фразами, окружив лежавшего Игоря, а потом и вовсе отправили Леру вниз. С трудом она сообразила, что нужно забрать Лису и Лину из детского клуба. С таким же трудом нашла небольшую клинику, куда отправили Игоря. Живого. Главного живого. А потом курсировала по коридору как акула, пытаясь разобрать хотя бы пару слов медицинского персонала. Прошло несколько часов, девочки жались к Лере, перепуганно расспрашивали, а ей нечего было сказать, кроме того, что она угробила их отца. Но ведь не скажешь, не покаешься перед шестилетними малышками, которые не понимают, что происходит, но хотят к папе. Живому, здоровому отцу, который в состоянии позаботиться о них и их благополучии, Ругающему за плохо съеденный завтрак и отводящему каждое утро в детскую кроноложную школу, а потом в клуб играющему с ними в твистер, терпеливо читающему сказки, несмотря на то, что они сами бегло читают, и не только на русском языке. К отцу, помогающему, поддерживающему, обеспечивающему тот уровень жизни, к которому привыкли. И, может быть, однажды он купит им живого енота или хомяка. Не расскажешь о собственном тупом желании хапнуть адреналина, будто без него невозможно жить». Она не могла жить без Игоря, а без какого-то дебильного гормона вполне бы обошлась. Может, это противоречит законам физиологии человека, зато не идет в разрез ее сердца. На пороге клиники появилась Алена. Лера сразу ее узнала. Еще не вошла, а она узнала. Кислород сжижился, превративший в жидкость, застревающую в дыхательных путях. Она была одета просто – пуховик, брюки, спортивные ботинки – но во всем облике от поворота головы, взгляда, движения кисти до чуть хрипловатого глубокого голоса чувствовалась уверенность в себе и ситуации. Одним взглядом она размазала Леру, превратив в жалкое ничто. Представители власти отдали несовершеннолетних Алису и Алину Алешинах их матери и законному представителю Алешины Алене Левне. Ей же и рассказали о состоянии здоровья Алешина Игоря Вячеславовича. Законного мужа и ей же выражали слова поддержки и сочувствия, одобрительно брали за руку и бегово разговаривали. В отличие от Леры, Алена понимала каждое слово. Вот что, подружка папы. Алена подошла вплотную к слившейся за стеной Лере. Детей я забираю. Скоро сюда приедет моя тетя, она позаботится об игоре, а тебе лучше уносить ноги по добро по здорову. Я не уеду. Послушай, меня маленькая шлюшка. Ты да никто, подстилка, дрянь, почти угробившая Игоря. Я не стану угрожать тебе судом, считая жестом доброй воли, только учти, сейчас я позвоню Лидии Максимовне и расскажу ей, почему ее сын находится сейчас на больничной койке. И поверь, перспектива суда тебе покажется раем. И еще, продолжил Алена после молчания, ты не просто едва не угробила Алешина, ты чуть не оставил его детей без отца, такое не прощают. Он не прощает. Что-то в этих словах было не так. а и самое главное его детей. Его. Лера с трудом соображала. Она задыхалась в чувстве вины, смотря как Лиса и Лина беззаботно машут ладошками папиной подружки и счастливые уходят с мамой.